Глава 18. Взлёт. До Рождества оставалось 6 дней, и Реал готовился к последнему матчу 2013 года в субьете. Футболисты и тренерский штаб потихоньку стекались на клубную базу. Припарковавшись, они спешили прямиком в раздевалку, чтобы переодеться и подготовиться к разбору матча против Альхисираса. Программа тренировки включала восстановительные процедуры для тех, Кто играл во вчерашнем кубковом противостоянии, и техника тактическое занятие в преддверии встречи с гранадой. Для всех остальных обычный рабочий день. Но сегодня, 19 декабря, всё было немного по-другому. А в двери постучал Санта-Клаус. В своём ярко-красном костюме и с длинной бородой он украдкой пробрался в раздевалку с мешком, полным подарков. Он не обидел никого из игроков и тренеров. не забыл даже про стёрдов. Конечно же, в костюм того, кого в канун праздника ждут дети по всему миру, нарядился Антуан Гризман. Прежде чем отправиться в субьету, он отправился в магазин техники Fnac, не сказав никому ни слова. Он раздал подарки каждому, а затем запечатлел счастливый момент для своего Твиттера и других соцсетей. Таким образом, Антуан решил отблагодарить тех, кто помог ему провести лучший сезон в карьере. Уже к зиме он наколотил 10 мячей в чемпионате. Столько же, сколько за весь сезон 2012-2013 годов. Хотя он и не забивал в примере с седьмого тура, у него были и другие достижения. Невероятное возвращение в Лион, заставившее говорить о нём всю Европу. И два матча в рамках Кубка короля. Одно из выступлений в Кубке случилось как раз 18 декабря. Со счетом 4-0 был повержен Альхесирос, и баскский клуб прошел в 1-8 финала. 13 голов – не гарантия счастья, но они помогали Антуану сохранять хорошее расположение духа. Как сам герой объяснял этот потрясающий период, он просто говорил, что набрался опыта, и это сильно помогало ему на поле. Он старался отдавать всего себя в игре, и к концу 2013 его усердие стало окупаться. С другой стороны, его очень расстроила безголевая серия в Лиге чемпионов. У Антуана было достаточно моментов, особенно в играх с Байером, но он не смог ими воспользоваться. Я не позволяю неудачам выбить меня из седла. Я удовлетворен своими попытками помочь команде. Думаю, что болельщики их заметили и остались мной довольны. В последнем матче они устроили мне овацию. Очень важно учиться на ошибках и вернуться в Лигу чемпионов в следующем году. Возможность поучаствовать в этом состязании вместе с воспитавшим тебя клубом – нечто особенное. Его 13 мячей превратили Реал Соседат в силу, с которой нужно считаться. В середине декабря, после победы над Бетисом со счетом 5-1, В копилке бело-голубых набралось 26 очков. «Реал» оказался на шестой строчке в турнирной таблице, неподалеку от четвертого места, которое гарантировало бы клубу попадание в квалификацию Лиги Чемпионов во втором сезоне к ряду. Несмотря на ранний вылет из Еврокубков и Гризман на зависимость, дела шли очень даже неплохо. Эти 13 голов прибавили Антуану популярности. И многие европейские топ-клубы были не прочь увидеть его в своём составе. Интерес к нему приписывался таким грандам, как Ювентус, ПСЖ, Арсенал и Челси. Ходили даже слухи о потенциальном уходе Антуана уже в зимнее трансферное окно, но их отрицали и Аррасате, и Гризман. Он счастлив, полностью сосредоточен на работе и хочет продолжать прогрессировать. Одно я знаю точно. Мы можем наслаждаться его присутствием как минимум до июня. А лично мне хотелось бы продолжить наше приключение и в дальнейшем, рассказал главный тренер. Сомневаюсь, что я уйду в январе, обнадежил болельщиков Антуан. Слухи меня не волнуют. Всё, чего я хочу, добиваться успеха здесь и сейчас. 13 забитых мячей наполнили надеждами всю Францию. потому что в 2013 году седьмой номер Реал Сосьедада опередил таких бомбардиров, как Оливье Жиру и Карим Бензема. Успехи Антуана серьёзно подогрели интерес к нему с противоположной стороны Пиренеев, и пресса от Ташереала уже не справлялся со всеми заявками на интервью с нападающим. Сам же Антуан не собирался останавливаться на достигнутом. В матче с Гранадой 22 декабря «Жемчужина бело-голубых» забило второй и победный гол в ворота андалусийцев. Новый год он начал так же, как закончил предыдущий, открыв счет в баскском дерби, завершившимся победой со счетом 2-0. «Антуан невероятно провел первую половину сезона и забил кучу голов, в том числе 12 в примере, если мне не изменяет память», говорит Лассарте. Он ещё раз доказал свою способность становиться лучше год от года. Он говорил, что хочет стать одним из лучших в мире. Его профессионализм поражал. Он продолжал работать даже после окончания тренировки, без остановки совершенствуя исполнение угловых, штрафных и пенальти. Он перфекционист. Если что-то идёт не так, как он хочет, так он будет стараться вновь и вновь, пока не добьётся своего. И это несмотря на его любовь к шуткам, розыгрышам, песням и веселью. Обычно он занимал позицию левого вингера, но часто смещался в центр и входил в штрафную. Они с Карлосом Велой постоянно менялись местами. Антуан очень универсальный игрок, и у него есть особый дар находиться в нужное время в нужном месте. Он появляется в самый неожиданный момент, когда его никто не ждёт. И легко застояёт в расплох защитников. Уже тогда он был очень зрелым парнем и заслуженно пожинал плоды своего труда. Этой зрелостью он во многом обязан своей возлюбленной Эрике. Она помогла Антуану сосредоточиться на футболе, на карьере и образе жизни профессионального спортсмена, считает Мигель Гонсалес из Diario Basko. Сам же Антуан признаётся: Она сделала меня лучше, как в жизни, так и на поле. Эрика Чоперрена, которой в 2018 году исполнилось 26 лет, родилась в Новаре, получила педагогическое образование, но свою страсть нашла в ведении личного блога Сердечно ваша Эрика, посвящённого стилю и модным тенденциям. Эрика из хорошей семьи, она утончённая, тихая и очень осмотрительная. Они с Антуаном познакомились в Сан-Себастьяне в 2011-м, и Антуану пришлось завоевывать ее сердце целый год. Со временем они стали встречаться, и вскоре после этого она стала появляться на Анаэте, поддерживая Антуана. Потом они решили съехаться, и повседневная жизнь семерки Реала начала меняться. Теперь парень предпочитал проводить время дома с Ирикой, ходить с ней на пляж, в ресторан, или на баскетбол. Успехи на поле не заставили себя долго ждать, но довольно быстро закончились. Во второй половине сезона из игры Антуана пропала искра. Последние проблески его гениальности можно отнести к концу января или началу февраля. В встрече с Эльчиноа на это 26 января Антуан вновь был в ударе. На второй минуте он принял заброс Карлоса Велы, прошёл к воротам и зажег свечу над головой голкипера Тона. 1-0. Затем на 11-й минуте точный кросс Приета пришелся прямо в голову Антуана, не оставившего вратарю ни шанса и оформившего дубль за 9 минут. Вело довел счет до крупного, а затем Гризман оформил хэт-трик. Первый и последний в форме Реал Соседада. Добив мяч после неудачного выноса, он отпраздновал очередной гол Проехавшись по влажному газону Анаэты на коленях. Пятнадцатый гол сделал Антуана одним из ведущих бомбардиров Премьеры. Впереди были лишь Криштиану Роналду и Диего Коста. К сожалению, первый гол, забитый им в матче, был впоследствии переписан на защитника Дамиана Суареса, который в отчаянной попытке спасти команду коснулся мяча последним. Таким образом, на счету Гризманна Осталось всего лишь 14 голов. Он добавил еще один в домашнем матче против Барселоны, сенсационно завершившимся победой со счетом 3-1 и ставшим местью за вылет из Кубка Короля 11 днями раньше. Счет в ответной встрече в полуфинале Кубка быстро открыл Месси. Но Антуану удалось сравнять счет. Ничья вывела в финал Синегранатовых благодаря победе на Камп Ноу. 2-0. После мяча, забитого в ворота Барсы в Ла Лиге, у Антуана началась голевая засуха. Результативная игра француза с волшебной левой ногой сменилась молчанием. Между 23 февраля и 17 мая Гризман отличился лишь однажды в апрельской встрече против Сельты. В итоге у него набралось 16 мячей в чемпионате и 20 всего, а также три результативных передачи. Машина по забиванию углов заглохла на полпути. Объяснение этому попробовал найти острый на язык журналист Маури Идзякис. Последние 3 месяца ему было на всё наплевать. Ему хотелось сыграть за сборную на чемпионате мира, и он боялся получить травму. Мыслями он уже был в Бразилии, и там, где он будет играть в следующем сезоне. Он хотел пойти на повышение, отправиться туда, Куда его не отпустили три года назад? Из-за неудачной игры Антуана и отсутствия мотивации у его партнеров, Реал опустился с пятого на седьмое место. Главный турнир Старого Света оказался недосягаем. Победу в примере одержал Атлетика благодаря победе на Камп Ноу в последнем туре. Через неделю матрасникам предстояло сыграть в финале Лиги Чемпионов. Клуб выглядел очень перспективно.